«Ты могла бы, по крайней мере, поцеловать меня, вместо того, чтобы предаваться мечтам!» — упрекнул Наполеон, шутя, потянув ее за ухо. «Время до вечера будет так тянуться, ты знаешь, но сейчас надо тебя прогнать!» Стесняясь присутствия Фортуне, предупредительно отошедшей к окну, Марианна с некоторой робостью поцеловала его. Хотя он и был в халате, Наполеон оставался императором. Она выскользнула из его объятия, чтобы сделать глубокий реверанс к услугам вашего величества и более чем когда-либо ваша покорная служанка. — Я готов поклониться тебе, когда ты принимаешь вид настоящей герцогини! — смеясь, воскликнул он. Затем, изменив тон, он позвал. — Рустан! Немедленно появился мамелюк в белом тюрбане одетый в великолепный костюм из расшитого золотом красного бархата. Он был высокого роста грузин, когда-то проданный в рабство турками и освобожденный сотней своих собратьев генералом Бонапартом во время египетской кампании. Хотя он и проводил все ночи у двери императора, два года назад он женился на дочери дворцового превратника Александрине Дувиль, Едва ли можно было найти человека более миролюбивого, но Рустан со своей смуглой кожей, турецким тюрбаном и большим ятаганом произвел такой экзотической внешностью сильные впечатления на Марианну. Наполеон приказал ему проводить дам до кареты, и после очередного реверанса Марианна и Фортюне покинули императорский кабинет. Спускаясь за Рустаном по малой дворцовой лестнице, Мадам Гамелен взяла под руку свою новую подругу, обдав ее ароматом розы. — Предсказываю вам завоевание мира, — весело сказала она, — если только его величество не вздумает изобразить султана и не запрячет вас надолго. Вы любите мужчин? — Я люблю одного, — ответила озадаченная Марианна. Фортунная Гамелен рассмеялась. Смех у нее был необыкновенно теплый, искренний изразительный, заразительный, открывавший за алыми губами сверкающие миниатюрные зубы. «Конечно, вы в этом ничего не смыслите. Вы любите не мужчину, вы любите императора. С таким же успехом можно сказать, что вы любите пантеон или новую триумфальную арку, карусель. Вы считаете, что это одно и то же? Я не нахожу. Знаете, он совсем не такой внушительный, он... Она попыталась найти слово, которым могла бы выразить свое счастье, но, не найдя ничего достойного, ограничилась вздохом. «Он удивительный!» «Я это прекрасно знаю», — воскликнула креолка. «Я знаю также, что его способность обольщать, когда он берет на себя труд заняться, этим ошеломляет. Но когда он становится противным, разве он может быть таким?» Перебила ее искренне удивленная Марианна. «Но «Ну, вы бы услышали, как он в разгар бала говорит какой-нибудь даме, у вас отвратительное платье, почему вы всегда носите одно и то же. Я видел вас в нем раз двадцать». «О, нет, это невозможно». «Наоборот, вполне возможно, и даже если хотите, чтобы я была до конца откровенна, именно это придает ему особое обаяние». Какая женщина, настоящая женщина, не хотела бы узнать, каков в любви этот царственный грубиян со взглядом орла и улыбкой ребенка? Какая женщина не мечтала бы хоть часок побыть омфалой этого геркулеса? «Даже вы?» — с лукавым видом спросила Марианна. «Да, разумеется, признаюсь в этом. По крайней мере, одно время. Но я быстро излечилась». «Каким образом?» Снова под сводами дворца разнесся серо переливчатый смех. «Да потому что я слишком люблю мужчин. И в этом, поверьте мне, я глубоко права. Что касается его величества императора и короля, то то, что я ему отдала, вполне стоит, я думаю, любви. Что же это? Дружба? Мое заветное желание» вздохнула молодая женщина с мечтательным видом. «Мое заветное желание — стать его настоящим другом. Он знает, впрочем, что я люблю его, и особенно, что я восхищаюсь им». «Да!» — продолжала она с внезапной горячностью. «Он достоин восхищения больше, чем кто-либо в мире. Да простит меня Бог, но, по-моему, он ему в подметке не годится». Взошло робкое солнце, окрасив венецианских лошадей на новой триумфальной арке. День обещал быть хорошим. Мадам Гамелен жила на улице Тур-Овернь, между старинной заставой Поршерон и, Пор и Новой, мучеников, за стеной откупщиков налогов, в очаровательном доме с садом и двором, где до революции графиня де Жан-Лис воспитывала детей герцога Орлеанского. Соседом был главный ловчий императорской охоты, а визави некий финансист снимал дом для танцовщицы из оперы «Маргарит Ваде де Лиль». Построенный в прошлом веке, дом напоминал чистые линии трианона, И если в усыпанном зимой саду царила тишина, в бассейне посреди двора играли струи фонтана. В целом, особенно из-за немного необычного расположения этой улицы на склоне, здесь Марианне понравилось. Несмотря на снующих взад-вперед слуг, несмотря на крики и шум просыпающегося Парижа, В доме Фортюне с его белыми стенами было что-то успокаивающее, мирное, что ей импонировало больше, чем показная роскошь отеля «Матиньон». Фортюне поместила гостью в очаровательной, обтянутой розовым китайским шелком комнате с кроватью из светлого дерева с большим муслиновым пологом. В этой комнате, находившейся рядом с ее собственной, Жила ее дочь Леонтина, которая в данный момент была воспитанницей знаменитого пансиона мадам Кампан в Сен-Жермене. И тут же Марианна убедилась, что беззаботность креолки была только видимостью, ибо она сразу развела бурную деятельность. В мгновение ока перед ней появились просторный батистовый пеньюар с кружевами, синие-бархатные комнатные туфли, горничные для нее принадлежавшей Леонтине Гамлен, и солидный завтрак, за которым она уселась вместе с успевшей переодеться хозяйкой против ярко пылающего огня. Марианна с интересом убедилась, что бывшая щигалиха в кавычках, которая когда-то отваживалась выходить на Елисейские поля в одном муслиновом платье на голом теле, в своей уютной квартире вернулась к прежним привычкам. Ее воздушное, украшенное лентами дезобелье, не скрывало превосходного сложения, а наоборот подчеркивала смуглую прелесть дочери островов. Обе молодые женщины с аппетитом поглощали тартинки, варенье и фрукты, запивая их горячим крепким чаем с молоком, заваренным по английскому рецепту в тончайшем розовом фарфоре индийской компании. Закончив, Фортюне с удовлетворением вздохнула. — Поговорим. — Чем вы хотите теперь заняться? Перенять ванну, поспать, читать? Я бы хотела написать несколько слов господину Деталирану, чтобы поставить его в известность о том, что с вами произошло. — Прошу вас, — возразила Марианна умоляющим тоном, — есть дело, которое мне кажется более срочным. Один из моих друзей, тот, что помог мне бежать из каменоломен Шайо, был ранен. Это американец, моряк, человек необыкновенный, и я не знаю, что с ним случилось. Император, испытавший уколы ревности, как простой смертный корсиканец, не захотел ответить на ваши вопросы. Но расскажите мне об этом, американцы. Я всегда восхищаюсь людьми оттуда, может быть, потому, что родилась недалеко от них. В них живет дух авантюризма и эксцентричности, который я нахожу увлекательным. Расскажите мне этот роман, ибо я чувствую, что мне сообщили только краткое изложение, а я так люблю романы. Я тоже, — улыбаясь, сказала Марианна, — но именно от этого я не в особенном восторге.